Великие государи напрасно так боятся нарушить мирный договор с Польшей. Поляки хлопочут изо всех сил, как бы только отыскать случай к войне. Мазепа, сообщая об этом разговоре в Москву, прибавляет от себя, что если Полей перейдет к татарам, то и запорожцы пойдут вместе с ним туда же, что будет очень вредно для России. Хорошо было бы поэтому Полея принять а перед поляками отговориться тем, что он родился в Борзне, и если великие государи Полея примут, то он, Мазепа, сделает его полковником Переяславским. Но из Москвы прежний ответ — Полея принять нельзя. Гетман должен его уговаривать, не допускать, чтобы он в отчаянии перешел на бусурманскую сторону. А если учиниться Полею совершенное утеснение — то он бы от полка своего отлучился тайно на Переяславскую сторону. Но Мазепа этим не успокоился. И в декабре 1692 года снова писал царям о полее Просил внушить польскому правительству, какой вред будет христианству, если полей будет приведен в отчаяние польскими притеснениями и отложится к татарам. Но при этом Гетман повторил прежнее. «Лучше было бы принять полея со всеми людьми и с городком Хвостовым под царскую руку. Если он, будучи малороссиянином по происхождению и приобретший такую знаменитость, перейдет к неприятелю, то в Малороссии поднимется волнение. Прельщенные своеволием и добычею многие люди потянутся отсюда к нему». Цари отвечали, что в случае крайности полей с теми из своих полчан, которые из Запорожья и с восточной стороны Днепра, может перейти опять в Запорожье и, побывши там несколько времени, пусть расходятся в малороссийские города, куда кому сручно, где у кого есть родственники. За этот переход выговоров и причитания с польской стороны не будет». А Полею перейти на Запорожье вовсе не бесчестно. Каким путем он вышел из Запорожья в Польшу, тем же самым возвратиться из Польши в Запорожье. И кроме Полея было много людей за Днепром, которые постоянно обращали свои взоры к Москве. Шумлянский спешил оправдаться перед царями. Весною 1692 года русский резидент Стольник Михайлов находился во Львове. 30 апреля епископ прислал к нему своего архидьякона с приглашением приехать к нему на другой день в кафедральный собор к обедне и смотреть комедию, которая будет действоваться в честь святого мученика Георгия, а после комедии обедать у него, епископа. Резидент не поехал, отговорившись с нездоровьем. На другой день, первого мая, новый посол от Шумлянского, соборный священник-монах Красинский, у которого резидент великим постом исповедовался. Монах начал говорить о сильном огорчении епископа, что нигде не может видеться с резидентом. Все это из-за Соломона. Но епископ тут не виноват. Ввязался он в дело поневоле. Михайлов отвечал, что он никакого дела не знает, не видался с епископом по болезни и за недосугами, и если Шумлянский хочет непременно с ним видеться, то пусть 4 мая с немногими провожатыми приезжает в загородную пустынь Иоанна Богослова. Там он, резидент, будет у обедни». Шумлянский приехал в назначенное место и, удалив всех свидетелей, начал говорить резидент «В нечаемую беду и в гнев царского величества вшёл я не волею, а не охотою». Тут взял он крест, поцеловал и, прослезясь, продолжал. «Ей самую истинную буду говорить. Когда чернец Соломошка с фальшивым письмом к королю явился то король сейчас же прислал за мной и говорил, «Пане отче, приспело твое время нам помогать, а кроме тебя делать этого дела неким». И я по тому королевскому приказу писал гетману Мазепе письмо своей рукою, чтобы он по желанию своему приступал к наследственному государю. А кроме того, ничего дурного я не писал. Прежний резидент Волков бесчеловечно на меня наносил, будто я законопреступник и вор, писал в Украину воровские письма и с архидьяконом своим прислал, будто какой-то лист за королевскую рукою. Этим я оклеветан, и дело доходило уже до того, чтобы мне так же поступить, как перемышльский епископ. Скажи, пожалуйста, какой это королевский лист и откуда он в Москве взялся? — Не слыхал и не знаю ничего, что ты мне говоришь, — отвечал Михайлов. — А по словам твоим рассуждаю, что и то письмо, которое ты писал Гетману Мазепе, очень нехорошее письмо, и думаю, что ты это сделал сам собою без королевского указа, и короля клеплешь, чтобы себя оправдать. Шумлянский клянется и божится, что делал по королевскому указу. «У меня об этом, — говорит он, — два королевских письма, за его подписью и печатью. Да и без этого каждому можно рассудить, мог ли я это сделать сам собою. Ведь Мазепа с Украиною никогда мне в особое подданство не поддастся, да и мне от себя призывать его нельзя. Царское величество требовал от короля, чтоб он выдал меня на Москву, на казнь, и король отмалчивался». А если б я писал к Мазепе сам собою, то король рассердился бы на меня и отстаивать меня не стал. Но, слава богу, что от этого ничего не сделалось, все по-прежнему, и вперед будет в науку. Король не перестает жалеть об этом и до сих пор, хлопочет, как бы поскорее дело прекратилось, и Соломона отдал. Так как я ни у кого об этом, кроме тебя, не слыхал то много рассуждать мне и толковать нечего, — говорил резидент. «Только и из немногих слов твоих могу понять, что дело это немалое, и надобно тебе о себе породить, как в том исправиться, и душу свою от такого великого греха избавить». Шумлянский, вздохнувши, сказал на это, «Сатана меня искусил, а король разве не умный человек?» и другие, которые в то дело ввязались, разве не умные люди? Однако были обмануты чернецом, без рассмотрения поступили. Говорю тебе, наверное, что полякам отыскивать Украины. В середине великого поста вдруг присылает за мною король. Я поехал. А он меня встречает словами. Отец, прежнее то наше дело исполнилось. Мазепа уж наш, приехал в белую церковь. Целый тот день король был весел и напоил меня добрым вином, какого уже давно никто у него не пивал. Но потом, четыре дня спустя, опять прислал за мною и говорит, что дело отменилось, еще не исполнилось. Из этого можно видеть, какую здесь имеют надежду».